Гглавва 12 Усики щекотали ему нос, а мягкая лапка поглаживала века быстро, тихонько и неотвязана. Квилер резко проснулся во вторник утром, когда два пушистых создания спрыгнулись с его койки и направились на кухню. Безцеремонно разбоженный он однако проснулся в хорошем настроении, все еще пребывал в эйфории после успеха в понедельника. все еще разделяло радостное волнение двух молодых фотографов по поводу публикации их первой книги. Он вспомнил свой собственный первый опус. Так книга называлась город преступлений. Она была теперь совсем забыта и квеллеру посчастливилась раздобыть единственный экземпляр благодаря покойному Эдинтону смиту. Ему вдруг пришло в голову, что фотографии Дойла будут проигрывать превосходным пейзажам Буши. Конечно, они рискуют. Сова всего лишь сова. В олени всегда есть какое-то благородство, а скунт всегда комичен. Его мысли прервал звонок поверенного. Я договорился с ребятами из фонда в Чикаго, но встреча назначена не на среду, а на четверг. Хорошо. У Дойла будет лишний день на подготовку образцов. Ты напишешь предисловие к альбому «Квилл»? непременно и подписи под фотографиями тоже если с ним комдуэлла не хватит оригинальсти это можно компенсировать словами квеллер вынес машинку на застекленную веранду чтобы поработать на вторничной колонкой а коко уселся рядом наблюдая за ним и вдруг какой то звук или запах заставил кота резко повернуть голову на юг приближается нарушитель границ частного владения это была вэндии которая несла белую коробку из пекарни «Входите», — пригласил Квиллер. «Что это вы так осторожно несете?» «Ко-ко», — подумал, что у вас там бомба. Дойл уехал в Центр искусств, а мы с Ханой съездили в Фишпорт за сладкими булочками, которые вы любите. Их можно держать в морозилке. Это небольшой знак признательности за все, что вы сделали. Глаза у Венди горели, она захлебывалась от восторга. «Знаете, Квилл, я так волновалась из-за Дойла, что была не в состоянии работать над своей семейной хроникой, но теперь ко мне снова пришло вдохновение». Вы никогда не рассказывали, каким образом вдохновение посетило вас впервые. Вы сказали, что это был какой-то драматический эпизод. Квиллер почуял материал, которым можно будет заполнить пустое пространство на второй полосе. Эту ненасытную прорву. Мне бы хотелось записать ваш рассказ, если позволите. Диктофон поставили на стол, и Квиллер сделал запись, которая впоследствии стала колонкой во всякой всячине. что подсказал вам мысль написать историю семьи вместо того чтобы составить генеалогическое древо я не могла себе представить как хожу по разным учреждениям округа выясняя даты рождения смертей и бракосочетаний но я любила истории которая рассказывала моя дворродная бабушка о нашей семье вплоть до 1800 года когда она умерла после нее остался сундук с личной перепиской который не был нужен никому из родственников так что его забрала моя мама и отнесла на чердак Од однажды мы с мужем ехали на машине по сельской местности вагаю и оказались на перекрестке дорог где сносили ферму чтобы очистить место под строительство на столбе висела надпись здесь должны были построить автозаправочную станцию две забегаловки фосфуд автоматическую прачечную и видеосалон Надворное строение уже снесли и теперь занимались самим фермерским домом. Это было большое, некрасивое двухэтажное здание в колониальном стиле. Дверь парадного входа уже сняли, окна лишились переплетов. Что-то заставило меня вскрикнуть. «Стоп! Стоп!» – я кричала не рабочим, а мужу, чтобы он остановил машину. Мы припарковались у обочины и я увидела душераздирающее зрелище к дому подогнали мусоровоз и принялись бросать в него из верхнего окна всякие домашний скарб одежду шляпы обувь нижнее белье чулки косметику щетки для волос фотографии в рамках книги полотенца постельное белье лампы маленький радиоприемник и коробку для шляп рышка с нее упала и из картонки вылетели сотни писем Ветерок размотал, разметал их по земле. Я старалась сдерживать слезы, но при виде этих писем, валявшихся в грязи, я разрыдалась. Дойл подумал, что я сошла с ума. Не знаю, кто там жил, носил эту одежду, читал эти книги, хранил эти письма, но я выплакала все глаза». Вот тогда-то я и занялась сундуком моей двоюродной бабушки, набитой к корреспонденции. Я читаю каждое письмо и составляя каталог, дата, имена и адреса от правителя и получателя содержании. Ор организовать весь этот материал так, чтобы получилась связанная история, это грандиозное предприятие. да это нелегко сначала я проникну всеми событиями и эмоциями а уж потом решу писать ли мне документальную хронику реальной семьи или романта ну а пока я просто переполнена радостями и печалями успехами и неудачами борьбой пионеров за жизнь и сокрушительными бедствиями эти люди умели видеть комическое даже повседневной жизни за дядюшкой гонялся бык кузен провел всю ночь на дереве тетушки не удалось жаркое когда к обеду ждали священника вы легко разбираете почерк гораздо легчее, чем свой собственный. В те дни каллиграфии придавали большое значение. Они окунали перов чернила и вводили буквы медленно и тщательно. Когда я вернусь домой, то сделаю фотокопию пары писем и прилю их вам к вил. После того, как Квиллер выключил диктофон и сделал комплимент Венди по поводу хорошо рассказанной истории, она призналась. «Я позвонила моей маме в Кливленд вчера вечером, когда Дойл был в центре искусств. Она знает о моей склонности паниковать, и ей понравилась ваша идея, как отличь Дойла от походов в лес. Но когда он вернется из Чикаго, что тогда?» она предложила чтобы мы уехали отсюда на этот уикэнд и провели несколько дней в гранд-таеле на острове макину это будет что-то вроде второго медового месяца и что-то вроде второго сваддебного подарка от нее и папы великолепная идея одобрил квиллер хотя нам будет не хватать вас обоих он взял материал для газеты в гостиницу чтобы его передали по факу лори вручила ему еще одну открытку снова с видом стерпридж вилдж «Дорогой Квиллер, мне тут очень нравится, но купила массу вещей, которые я отправлю домой. Умон и реакции на лечение аллергии. Если она улетит домой, верну арендованный нами автомобиль и буду путешествовать с Уолтером. С любовью, Полли». «Интересно развиваются события», – подумал Квиллер. «И она ни разу не написала, как жаль, что тебя здесь нет, Квилл». «Все в порядке?» – осведомилась Лори. «Все чудесно». От нас уезжают андерхилы. Да, очень жаль, милая пара. Почему нельзя сделать так, чтобы на свете было побольше андерхилов и поменьше трафлов? В вестибюле в стеклянной витрине готовили новую выставку. Экспонаты принадлежали Сьюзан Эксбридж, владелице антикварного салона. Это была коллекция деревянных вещиц, вазочек, металлических фигурок животных и каких-то предметов, смахивающих на орудия пытки. надпись витри не гласила коллекция щипцов для орехов квилл дорогой воскликнула съьюзен своей театральной манере как тебе это нравится наверное в те дни было много орехов орехи составляли основу рациона американских первопоеленцев а я-то думал что они кололи орехи при помощи камня в конце 18 века в Трапеза непременно заканчивалась орехами. И изобретатели и художники соперничали, конструируя хитрые щипцы для колки орехов. Но сейчас я не могу говорить. Позвони мне в магазин, дорогой. Она ушла, и к Квиллеру обратилась к Кэти Хупер. «Не забудьте о сегодняшнем прогоне исторического спектакля, мистер Квиллер, в 8 часов». «Да, я уже зарезервировал кабинку Кэти, но все равно спасибо, что напомнили». Квеллер спросил Райкера, «Не хочешь ли вместе со мной и с твоей красавицей женой э, быть гостем на прогоне субботнего гуляния?» Арчи задал ему встречный вопрос, «Не хочешь ли ты вместе с твоей прожорливой трубой быть нашим гостем перед спектаклем?» Никто никогда не отказывался от приглашения на обед к редактору кулинарного раздела «Всякой всячины». Райкеры обычно проводили летом в маленьком желтом пляжном домике, на вершине песчаной дюны. Откуда открывался вид на озеро. Ходяева сидели на веранде с оперитивами, когда прибыл квиллер. Он спросил: Что случилось с домом Дамфилдов? Этот дом из красноватого дерева, стоявший по соседству с райкерами, сменился к кубам и из белой штукатурки и стекла. райкер объясню вдове не удавалось ни продать ни сдать его из за слухов о том что в доме я ягобы живет приведение тогда она снесла его и продала землю земля озера ценится даже больше если на ней не стоит старый дом а что ты думаешь об этом новом здании смахивает на кубик льда обитатели дюн никак не могут решить то ли наш дом выглядит убогим на его фоне то ли это он смешён рядом с нашим а как там э, живется и кто там живет женщина из центра ответила милдред Как там живется, я не знаю. Я зашла ее поприветствовать, сознаюсь, мной двигало любопытство. Но легче было бы общаться с рыбой в аквариуме. А она все время ныла, жаловалась на шум прибоя и крики чаек, на то, что люди гуляют по пляжу, глазеют на ее дом и даже фотографируют его. Из вредности я сказала, чтобы она не беспокоилась по поводу зеленых огней, которые всю ночь вспыхивают над озером. Это всего лишь иныло. похоже это та самая очаровашка что жила в гостинице челкунчик не вы выпускайте тулуза из дома она ненавидит кошектуллуз развалился на переилах веранды с таким самоуверенным видом будто это он удочерил редактора кулинарной рубрики милред сунула ему кусочек рабого мяса передавая мужчинам блюдо с конапе это правда спросила она что домашние животные станут темой следующего конкурса лимериков думаю что да тиххи о домашних любимцах занят писать дай-ка мне еще один бутерброд с крабами и я что-нибудь сочиню когда квеллер покончил с конапе лимерик был уже готов На кот черно-белый туус имеет изысканный вкус отведав паштет икру и рулет смакует он крабовый мусс и удержу котику нет добавил арчи в рифму а обеали на открытом воздухе вначале был подан холодный суп пюре и из сукини украшенной голубикой мили бросает пригорышню клубики во все блюда заметил арчи ты хотел сказать голубики клубника вообще то другого цвета а какая разница эти ягоды тебе полезны ответила его жена затем последовало жарко из говядины в глиняных горшочках тут арчи воодушевился и сказал а ты знаешь что предок мили был поваром в лагере лесорубов да мой продедушка с гордостью произнесла милдрет лесоруба питались бобами и салониной сухарями вареной репой и чаем с милисой черной патокой а как насчет блинов спросил квиллер я думал что они съедали целые стопки из двенадцати блинов величиной с обеденную тарелку похоже на измышление голливудских сценаристов пошутил арчи поскольку времени на десерт не оставалось милдрет подала кофе с так называемыми ореховыми бомбами это были шарики диаметра в один тюйм мыслянистые не слишком сладкие с шоколадным привкусом она упаковала несколько бомбочек чтобы гость взял их домой между прочим обронил квиллер я не говорил вам что приглашенён на ланч колледже му скаунти в качестве почетного гостя что же такое случилось спросил арчи скорчив гримасу это академическая комариль я вдруг обнаружила что у нас есть журналист который непутает падежей Между колледжем и средствами массовой информации не существовало никаких контактов. Большинство преподавателей были из центра, и некоторые из них приезжали в Мусскаунти только на занятия. Квиллер объяснил, в чем дело. я брал интервью у доктора абернатий и его жены а она по видимому каким то образом связана с колледжем ускаунти миссис обернати пригласила меня на ланч будет выступать лектор из центра а меня представит и я должен буду сказать что нибудь остроумное слов двадцать пять или вообще того меньше напиши ли мерик предложила милдрет а ты знаешь что портрет победителя прошлогоднего конкурса лимериков теперь висит в вестибюлет теле попойка под стеклом и в рамки Они поехали в отель «Попойка» в разных автомобилях, чтобы Квиллер мог в случае чего задержаться после представления в поисках материала для своей колонки. Кафе «Черный медведь» занимало половину главного этажа. Оно-то и было сценой, на которой разыгрывали спектакль на историческую тему. Квиллера с его гостями проводили в одну из кабинок, которые размещались у трех стен, стен кафе. Вдоль четвертой стены тянулась барная стойка с двадцатью табуретами, а в центре комнаты стояли столы, на которые вверх ножками были поставлены стулья, когда в последний раз подметали пол. «М-м-м, мне тут <реш> нравится!» Напитки подавали до восьми часов, и хозяин отеля Гэри Пратт обходил кабинки, приветствую зрителей и напоминая, чтобы заглянули в программки у себя на столах. Со своей неуклюжей походкой и косматой черной бородой он сильно смахивал на медведя, стоявшего у входа. В программках воздавалось должное историку-консультанту Роджеру МакГиловрею, постановщикам Кэрол и Ларри Ланспиком, а также Торнтону Хаггису, заведующему постановочной частью, которая сверх того играла роль Белоснежки и хозяина салуна. Главными действующими лицами были этот самый Белоснежка, Джейк, его помощник, мисс Уоттс и Люси, барменши и Джордж, любимый посетитель. Кроме того, в число персонажей входили лесорубы, только что прибывшие из лагеря в лесной чаще, сплавщики из французской Канады, пельщики с лесопилки в устье реки, девушки из салона и моряки со шхун, стоявших гаванем. Милдред сторожил мусскаунди и знал их всех. Роль Люси исполняла дочь ее портнихи. Джейка играл учитель математики и тренер борцовской команды, а Джорджа – страховой агент. В восемь часов свет мигнул, предупреждая о начале спектакля, а потом вырубился. Остались гореть только свечи в кабинках. Публика умолкла, но из-за входной двери в дальнем конце бара доносился какой-то шум. Двойная дверь в противоположном конце зала отворилась, и вошел Белоснежка в переднике. Его серебряные седины так и сверкали в грязном салоне. Вслед за ним появился его помощник Джейк, гигант во фланелевой рубашке. Две барменши, одна средних лет, вторая молоденькая, были в длинных серых старомодных платьях с маленькими белыми воротничками и в белых чипцах с оборками. джейк взялся расставлять сули вокруг столов, а барменши вытирали столики тряпкой. белеоснежка разливал виски холодный чай по стаканам. В дверь нетерпеливо постучали, послышались крики открывайте! взглянув на большие золотые часы на длинной цепочке, белоснижшка кивнул помощнику. тот открыл дверь, встал у входа, раскинув огромные ручищи и впускал жаждущих по одному. И вот они вошли. Рослые лесорубы, бородатые в грубой одежде, жилистые моряки в волосатых фуфайках, узких штанах и шляпах с полями, завернутыми кверху. Они кричали от избытка молодости сил. «Белоснежка, ах ты, старый негодяй, еще не дал дуба!» «Налей-ка мне, Белоснежка, так хочется выпить, что осушил бы целое болото! А где Джордж? Он мне должен поставить!» «Разве Джорджа еще нет?» Леорубы плюхнулись на стуле вокруг столов, вытащили карты и кости. Маряки, держась на расстоянии от этой грубой толпы, уселись у стойки бара. Тут же сидели три представители элиты, сплавщики в красных шапках и красных шарфах, только что прибывшие из кибека сплавлять лес вниз по течениях. Это были отчаянные головы. Душки и салуна в коротких юбках с обнаженными плечами, особенно интересовались канадцами. барменши суетились вокруг столиков люси вдруг зизмгнула у меня у щекнул да ему по щечину воскликнула миссис уатц но прежде чем люси успела последовать ее совету подскочил джейк он схватил провинившегося за воротник поднял в воздух с угрозы взглянул ему в лицо и опустил обратно на стул другие лесорубы издали одобрительные возгласы в салуне белоснежки можно было флиртовать с девицами но не с барменшами Белоснежка подал знак трем матросам, и они запели на три голоса морскую песню. Что делать ранним утром с матросом, пьяным в стельку? А между тем шла шумная игра в карты и кости. Кто-то собирался в кружок и что-то рассказывал шепотом, а потом раздавались раскаты оглушительного хохота. Тут явно травили анекдоты. Затем три девушки уселись на табуреты и, положив ногу на ногу, спели. Она лишь птичка в золоченой клетке. Клиенты вопили от восторга. «Вон там, в середине, просто куколка! Цып-цып-цып!» Один тихий лесоруб, не входивший в разудаловую компанию, попытался присоединиться к компании за столиком. Его прогнали, и кто-то выкрикнул «Вали отсюда, Скунс!» Он направился к бару, но его снова прогнали. Белоснежка сделал ему знак «Сесть в концы стойки» и послал Люси отнести ему выпивку. Сидя там в одиночестве, Скунс вынул губную гармонику из кармана и развлекался самого себя простыми мелодиями. Это был веселый субботний вечер в отеле «Попойка». Два дюжи хвальщика леса затянули песню о замерзшем лесорубе, который мешал свой кофе пальцем. Пара моряков прошлась по залу на руках, и один из них кувыркался колесом. За столом, где шла игра в карты, страсти разгорались. «Ах ты, грязный жулик!» Пошли в ход кулаки. Джейк немедленно оказался возле игроков и, схватив двух буянов за шиворот, вышвырнул их на улицу. он вернулся отряхивая руки и белоснежка подал знак три у матросов которые запели майк к берегу греби аллилуйя изгнанная парочка тихонько прокралась обратно в салун причем один из драчунов прикладывал к носу тряпку в красных пятнах и поддерживал второго который прихрамывал белоснежка закричал кто то почему здесь нет джорджа он что пошел к девочкам джордж больше никогда сюда не придет ответил хозяин салона он подрался в четверг и его убили убили о господи да где же он В похоронном бюу пит тут по соседству его нельзя похоронить до понедельника тело положили на лед пит сделал ему особый гроб но у джорджа не было денег на надгробный камень вот мы и собираем деньги белоснижка поставил на стойку кружку с монетами и по причал ими один за другим к стойке потянулись собравшиеся бросить кружку деньги и тут один из лесорубов закричал «Давайте сходим за ним! Давайте принесем сюда старину Джорджа, чтобы в последний раз выпить вместе!» Шесть добровольцев выскочили в боковую дверь, в то время как Белоснежка и барменши наливали и подавали выпивку, а клиенты одобрительно крякали и топали сапогами. Вскоре кто-то пнул ногой в дверь, и Джейк отворил их, чтобы впустить парней, несущих тубовый гроб. В зале вдруг стало тихо. Те, кто принес домовину, крикнули «Отодвиньте три табурета, нужно его прислонить. Прислоните гроб к стойке. Белоснежка, у тебя есть лом? Нужно открыть гроб. Держите его прямо!» Послышался треск досок. Крышка гроба открылась, и собравшиеся издали вздох. Их взором представился Джордж, неподвижный, с белым, как мел, лицом, в окровавленной одежде. Два выстрела нарушили мертвую тишину, и свет умерли. гас когда он снова зажегся перед зрителями выстроились актеры включая мертвенно бледного джорджа и тут зал разразился овации зрители кричали свистели и аплодировали райкером нужно было уезжать но филлер и большинство других зрителей присутствовавших на прогоне смешались с актерами и поздравляли их белоснежка объяснял это реконструкция реального случая который имел место именно здесь в отеле попойка только имя покойного было не джордж мы не знаем как его звали и которые из над гробных камней на кладбище лесорубов его мой продерждушка был кони резом и эта история передается в моей семье из поколения в поколение выбрав скунца квиллер подошел поздравить его и задать несколько вопросов а чья это была идея вывести персонаж от которого дурно пахнет «Это была идея Роджера», — ответил молодой человек, — «а я вызвался сыграть. Это дало мне шанс исполнить небольшую роль и поиграть на гармонике». Говорят, в лагерях лесорубов стояла кошмарная вонь. Сорок мужчин спали в одном большом бараке, и они сушили свои промокшие от снега носки на печке. Стирать было негде. Фу! Квеллер отпустил комплимент Джейку за бойцовские качества. сплавщику за отличное французское произношение, девушкам за кокетливые манеры. Он узнал, что поющие моряки – ребята из хора, а акробаты – гимнасты из школы. Джейк спросил его, «Вы что-нибудь слышали про фильм об эпохе лесорубов, который снимается в Мусскаунте? Ни слова. А где вы про него услышали? Как журналист, Квиллер терпеть не мог оставаться в неведении относительно чего бы то ни было». этим летом я работал на бензоколонке моего отца и какой то парень у которого были водительские права выданные в другом штате сказал что он помощник режиссера и набирает мускулистых ребят в массовку для съемок фильма о лесорубах он попросил меня никому об этом не рассказывать так как у другого кинопродюсера возникла аналогичная идея и его хотят опередить это голливудское кино или независимый документальный фильм он не сказал а я не спрашивал потому что мне не интересно «У меня и так дело не в проворот. Работа у отца, участие в историческом спектакле, плюс в августе я должен стать отцом. В первый раз». «Поздравляю!» «Спасибо, столько волнений!» Джек застенчиво улыбнулся. «Продюсерам не составит труда найти статистов для фильма. Мускауте Полов-Баньянов найдется больше, чем где бы то ни было. Мой отец говорит, что мы произошли от викингов. Он рассказывает занятные истории». Квиллер ехал домой в прекрасном расположении духа. Хороший спектакль, чудесный обед и кое-какой материал для колонки и книги, короткие и длинные истории. Сиамцы встретили его громкими жалобами и раздраженно махали хвостами, словно бы говоря «Ты опоздал! Где ты был? Где наша еда?» «Вы пропустили сегодня хороший спектакль», — сказал Квиллер, готовя им ужин. Себе он позволил чашку кофе с бомбочкой из пакета. которая дала ему с собой Милдред. Поли не одобрила бы этого. Слишком много калорий. А вот интересно, где сегодня вечером сама Поли? И он съел еще одну бомбочку.